Вечером барон Красинский, собственноручно управляя автомобилем, катил в направлении своего дома и находился от него уже в нескольких кварталах, когда на пустынном перекрестке ему на вынеслась пролетка, едва не врезавшись в машину. Барон успел затормозить, возмущенно заорал «Какого черта?». В тот же момент из пролетки выскочила Ирина, в несколько прыжков достигла машины Красинского и разрядила в него револьвер. Редкие прохожие услышали треск выстрелов, удивленно повернули головы, но увидели лишь замерший автомобиль с поникшим в нем господином. Конвоир открыл железную дверь камеры и впустил сюда Петра Кудеярова. Тот переступил порог, какое-то время молча смотрел на удивленного брата, с размаху швырнул в него несколько газет, да игрался сволочь. Константин собрал газеты, нервно просмотрел одну за другой, Заголовки кричали «Граф Константин Кудеяров участвовал в подготовке государственного переворота. Был ли причастен граф Кудеяров к расстрелу эсеров?» И дальше «Барон Красинский расстрелян в упор неизвестный». «Барон Красинский – вместе с эсеров или реванш?» Кудеяров-младший поднял растерянные глаза на брата. «Неужели это правда?» «Что? Барон расстрелян?» Петр шагнул поближе в камеру. «И тебя не волнует, что пишут о тебе?» Но я живой, а его убили. Пока живой, пока сидишь здесь. А выйдешь, и следующим будешь ты. Так же продырявят голову, и так же об этом будут орать газеты. Константин вновь бросил взгляд на заголовки, тихо спросил. А что делать, брат? Брат? Теперь я снова для тебя брат? Ты всегда был для меня братом, подлец, подлец и подонок. Когда я тебя просил, когда умолял, когда стоял на коленях, что ты говорил мне в ответ? «Ты нагло плевал мне в лицо, измывался над всем святым и чистым, а теперь брат?» «Нет больше у меня брата. Есть сволочь, придавшая честь фамилии, есть негодяй, растоптавший память родителей». Лицо Константина покрыло испарина. «Ты с этим ко мне пришел?» «Да, с этим, но не только. Я пришел, чтобы расправиться с тобой, убить тебя. Здесь, сейчас, из этого оружия. Я принес его». Петр вытащил из внутреннего кармана пиджака револьвер. «Я сделаю это, и моя рука не дрогнет. Пусть лучше смерть, чем позор и презрение». Константин какое-то время не мог произнести ни слова, лишь беззвучно открывал рот и закрывал его, затем все-таки произнес «Я согласен. Стреляй!» Петр держал оружие на вытянутой руке, палец на курке дрожал, Неожиданно он выронил револьвер, обхватил голову, опустился на колени, разрыдался, громко, истерично. «Боже, за что ты проклял меня? За что наказываешь так тяжело и жестоко? Боже, помоги мне!» Константин приблизился к нему, тоже опустился рядом, обнял. Они оба плакали, совсем по-детски, беспомощно, жалко. Наконец успокоились, Константин вытер пальцами мокрые глаза старшего брата, произнес с грустной усмешкой, «Если хочешь, пристрели. Дурак ты, братец. Тогда прости меня. Ты тоже прости». Помогая друг другу, они поднялись, уселись на нары. «Надо выкарабкиваться», — произнес Петр. «Каким образом?» «Пока не представляю. Сначала надо успокоиться. Может, денег дать? Кому?» «Какому-нибудь следователю или судебному приставу?» Петр безнадежно махнул рукой. «Не возьмут, испугаются. Был бы кто другой, взяли. Может, покаяться, признаться. Ты разве не признался?» «Признался. Вот видишь, значит, скоро выпустят». «Попроси, чтобы меня пока не выпускали отсюда», — взмолился Константин. «Иначе и правда пристрелят. Я обращусь к князю Икрамову». «Икрамову?» «Да, и Икрамову. Он ведь возглавляет сыскной отдел департамента». «Знаю. У него когда-то был роман с Табой бессмертный. Серьезно? Не слышал. Кстати, ее также должны арестовать. Как бы не пристрелили до этого». «Все возможно». Петр повернулся к брату. «Думаешь, кто убил барона? Полиция?» «Скорее, СССРы. Из опасения, что выдаст информацию». «Информацию о чем?» «Его вместе с Табой готовили к покушению на генерал-губернатора». Они должны были убить генерал-губернатора? Должны были. Но вот теперь вряд ли получится. Барона убили, бессмертное в розыске. Ну и, слава богу, перекрестился старший Кудеяров. А то ведь такая беда могла случиться. Ночь перешагнула за вторую половину. В тайге было тепло, душно, сыро. Поручик пристроился на мягком холмике из мха и после длинного перехода спал крепко, почти бессознательно. И вдруг проснулся от того, что почти рядом послышалось хриплое, захлебывающееся негромкое рычание. Он резко сел, огляделся. Со стороны небольшой прогалины на него смотрели несколько пар горящих глаз, волки. Никита вцепился пальцами в мох, нашел какую-то палку, поднял ее над головой. «Не сметь!» — крикнул сипло, почти не слышно. «Пошли!» Рычание усилилось. Теперь обозначили себя уже несколько волков, и два передних двинулись в сторону жертвы. «Назад!» — закричал Гончаров, поднимаясь и размахивая палкой. «Назад!» — сказал. «Вон, твари!» К двум передним волкам присоединились остальные. К пятящемуся человеку медленно надвигалась целая стая. «Вон! Вон, сволочи! Не сметь!» Никита схватил еще одну палку, запустил ее в сторону волков. Назад! Те не только не остановились, но даже ускорили мягкий и неслышный шаг. Огоньки глаз, рычание, отблеск белых зубов. И поручик побежал. Бежал, не разбирая дороги, цепляясь за ветки и натыкаясь на деревья, падая и вновь поднимаясь. Закричал громко, бессмысленно, «Люди, помогите!» Волки настигали. Они были уже совсем за спиной, их дыхание было страшным. «Помогите!» — вот впереди показалось какое-то поле. За ним кажутся огоньки, и там должны быть, наверное, люди. «Помогите!» — звери не дали Гончарову докричать. Навалились мгновенно, мощно, беспощадно. Он пытался отбиться, но его уже терзали разъяренные пасти, разбрасывая по сторонам куски одежды, кромсая тело. среди ночи Михелина вдруг отчаянно закричала вскинулась на постели смотрела перед собой расширенными испуганными глазами сонька испуганно поднялась с кровати быстро подошла к ней миха что с тобой что с тобой доченька приснилось что то та постепенно успокоилась и все еще не до конца придя в себя перевела взгляд на мать его больше нет кого никиты с ним случилось страшное. «Это сон, доченька, всего лишь сон, успокойся. Мамочка, я больше не увижу его». Михелина обхватила Соньку за плечи, всем телом прижалась к ней и забилась в отчаянном беззвучном плаче. Утром, когда Сонька и Михелина пили кофе, к ним в номер наведалась хозяйка гостиницы, тетя Фира. Без разрешения войти, она бесцеремонно распахнула дверь, села на свободный стул, расставив толстые ноги в спущенных чулках, бросила на стул несколько газет. Вы еще не читали, чего пишут в наших придурковатых газетах? Эти одиоты пишут, что в нашем городе находится Сонька-Золотая ручка и что ее уже поймали, причем даже не одно, а с ее хахалем и якобы совсем еще молоденькой дочкой, и даже с фотографиями. Сонька и Михелина взяли по газете. В Одессе задержана знаменитая воровка Сонька Золотая Ручка, а также ее сожители дочка. Сонька Золотая Ручка прибыла в Одессу пароходом. «Нет, вы слышали? За эту глупость!» — продолжала возмущаться тетя Фира. «Если б Сонечка приехала пароходом, ее встречал весь город, и не только Одесса, но также Кишинев и даже Мариуполь». «А что в городе говорят?» — спросила Сонька. «Так только за это и говорят». «Никто в это не верит, потому что Соньку никто не видел. Зато все читают газеты и сразу становятся грамотными. А может, и на самом деле они здесь только еще не поймали». «Ой, мадам, только не делайте мне заворот кишок! Вы говорите такие глупости, что мне прямо-таки трудно усидеть на этом стуле. Я еще раз вам говорю, если бы Соня и ее дочурка вынырнули в Одессе, то тут бы стоял такой праздник, что полиция сразу разбежалась бы, а я была бы там главной принцессой». Тетя Фира тяжело поднялась, направилась к выходу. Уже с порога предупредила. «Вы, дамочки, не забывайте за паспорта». «А то полиция после этих глупостей начнет такой шмон по гостиницам, что даже вас примут за Соньку и ее малявку», — лукаво взглянула на женщин. «А газеты выкиньте, бо в них не очень удачные фотографии». Дверь с треском закрылась. Михелина вопросительно посмотрела на мать. «Думаешь, она догадалась?» «Если сейчас полиция не явится, значит, не догадалась. Что будем делать?» «Пока что меньше высовываться на улицу». «А как поступим с паспортами?» «Это проблема, будем думать. Как бы там уже не висел полицейский хвост». Михель, как обычно, сидел посередине комнаты допросов, безразлично смотрел на расположившихся напротив Конюшева и Фадеева. За отдельным столиком трудился писарь, готовый все фиксировать при помощи пишущей машинки. «Как себя чувствуете, господин Блевштейн?» — спросил Конюшев. «Хорошо», — спокойно ответил тот и улыбнулся. «Чего вам больше всего сейчас хочется?» «Не знаю». «Видеть кого-нибудь желаете?» «Желаю». «Кого?» «Жену и дочку». «Твоя жена Софья Блюштейн. Она же Сонька Золотая Ручка!» вскочил конюшев, переходя на «ты». «Да». «Дочка?» «Моя дочка Михелина Блюштейн. «Где они сейчас?» «Здесь, в Одессе. Я их увижу?» «Обязательно. Они пока что в бегах, но мы их обязательно поймаем с твоей помощью». «Когда?» «Думаю, скоро. Очень хорошо». Счастливо расплылся в улыбке вор. Я их очень люблю. Вы ведь вместе бежали с Сахалина, верно? Да. Пароходом? Да. Конюшев зашел к Михелю сбоку. На пароходе кто помогал? Господин Старпом. Фамилию помнишь? Нет, мне его не представили. Очень хороший человек. Кого еще помнишь на пароходе? Мичмана. Но мы его убили. Убили? Задушили. Кто? Я и Соня. Как поступили с трупом? Выбросили в море. Чиновники переглянулись. Фадеев тоже встал, зашел к допрашиваемому с другой стороны. Кто еще был на пароходе? Ворон. Ворон? Это кто? Банкир. Он влюбился в Миху. Потом она его нагрела. Это как? Михель зашелся тихим, радостным смешком. В уголках рта от удовольствия выступила пузырьками слюна. Сумочку в море выбросила. Сказала, что там деньги. Господин банкир все восполнил. Конюшев взял со стола портреты Соньки и Михелины. «Это кто?» Вор с искренним радостным изумлением ткнул. Вначале пальцем в Соньку, затем в дочку. «Сонечка и Миха!» Взял рисунки, поцеловал каждый по очереди, прижал к груди. «Будем искать, да? Ты готов?» «Я хочу увидеть их!» Михель снова посмотрел на портреты. Вдруг стал плакать. «Соня больше не любит меня. Я не могу так. Помогите, господа!» Вор вытер мокрые глаза рукавом. «Гостиницу помнишь, где они остановились?» — спросил Фадеев. «Не очень. А если напрячься?» «Сейчас», — Михель сосредоточенно замолчал, стараясь вспомнить, пробормотал. «Нет, не помню». «Ладно, будем искать и вспоминать вместе», — Конюшев отобрал у него рисунки, подошел к двери, крикнул «Конвойный!» И, когда тот появился, приказал отвезти задержанного в камеру. «Когда Михеля увели...» — Конюшев посмотрел на Фадеева. «Что скажете?» «Малоприятное зрелище. растение. Зато результат более чем очевидный. Все стало на свои места. И погибший мичман, и старпом, и банкир. Когда выпускаем на охоту?» «Можно уже с завтрашнего дня. Пусть бродит по улицам, привыкает к городу, присматривается. Либо Сонька, либо ее дочка». Выглянут из берлоги, да и напорются на него. «А как быть со Старпумом и банкиром?» «Банкира, думаю, отпустим, а Старпума...» Следовательно, секунду задумался. «Старпума судить. Грехов у него наберется лет на десять, не меньше. Как он там, не очень жалуется на почки?» «Поначалу жаловался, теперь приутих. Видимо, уже не соображает, где почки, а где задница». Да суда придется определить в тюремный госпиталь, чтобы привести его в товарный вид. Мы как-то, Федор Петрович, совершенно выпустили из поля зрения капитана, а ведь тот придурок определенно связан с нашим делом. Не выпустили, Сергей Иванович. Господин полицмейстер уже подписал распоряжение о задержании сего субъекта. Когда совсем стемнело возле дома двадцать семь на Фурштадтской, остановилась скромная пролетка, в ней сидели двое — следователь Гришин и его дочка Дарья. На душе Гришина было скверно и тревожно. Егор Никитич поежился, потоптался на месте, бросил взгляд на стоявшую поудаль пролетку без кучера, лошадь которой была привязана вожжами к дереву, недовольно поморщился. Затем все-таки направился к ней, заглянул внутрь, повертел по сторонам головой. Девочка, не отстававшая от отца, спросила, что я должна делать. «Войдешь в ту парадную», — приказал он. «Показал на дверь. Поднимешься по всем этажам. Зачем? Не перебивай. Нужно обнаружить госпожу, о которой я тебе рассказывал. Которую преследуют? Да, она живет в этом доме. Почему это должна делать я? Потому что мне не откроют». Дарья не понимала. «А как я узнаю, в какой из квартир она проживает?» «Пойдешь, как попрошайка, как нищенка. Будешь звонить в каждую дверь и просить милостыню. Мне могут не открыть. Попросишь там, где откроют. Я ее узнаю». «Постарайся». Егор Никитич достал из внутреннего кармана Френча фотоснимок, показал девочке. «Смотри внимательно. Зовут ее госпожа Бессмертная. Высокая, стройная, красивая. Она живет одна?» «Молодец, хороший вопрос. Не одна. При ней прислуга. Зовут Катенькой. Скорее всего, откроет прислуга. Спросить госпожу Бессмертную?» «Да, Бессмертную. Бывшую приму Аперетты. Ее позвать к вам, папенька?» «Нет, лучше я поднимусь сам».